Глава пятая. Липень, июль 1382 года от Рождества Христова. Самарканд, столица Тимира Аксака, верховного Мира Турана. Так Тамыш нервно облизнул губы, глубоко поклонившись сюрга Тамыш хану, поседающему на троне из красного дерева искуснейшей резьбы. Хан-марионетка, выступающий лишь на церемониях, все же неплохо отыграл свою роль, с благородной чханливостью, ответив на поклон условно равного ему Чингизида. После чего хан Золотой Орды еще глубже склонился перед реальным правителем Мавиранахра, Тимуром Хромым, великим эмиром Турана. Тюрк Барлас, в чьих жилах течет лишь малая примесь благородной монгольской крови, Тимур условно должен подчиняться Сюрго-Тамышу, истинному Чингизиду. И в этом условном подчинении он даже схож с темником мамаем также правившим от лица ханов-марионеток и женатым на благородной дочери Чингизида. Вся разница в том, что Мамай захватил власть силой и уловками, а его марионетка Абдуллах даже осмелился побороться за нее. Но проиграл и скоропостижно скончался. А вот Тимира Аксака, Тимура Храмца, признали великим эмиром на общем Курултае знати Мавернахра, и ныне его власть незыблема, словно гранитная скала, Малое оправдание тому унижению, что испытывает теперь прямой потомок Чингисхана перед каким-то тюрком. Правда, это унижение не идет ни в какое сравнение с тем, что испытал Тахтамыш, прошедшей зимой в Булгарии. Рад видеть своего друга и наставника в добром здравии, да благословит Всевышний его род и дарует долголетие милостивому Эмиру, заменившему мне отца в час скорби и нужды. Не старающий Эмир, в черную, как смоль бороду которого, закралось лишь несколько седых полосков, тонко улыбнулся, легонько кивнув на приветствие от Ахтамыша. Впрочем, неплохо изучивший союзника хан, прочитал явственную насмешку в его улыбке, а затем и услышал ее в словах хромца «Неужто славному хану Золотой Орды вновь потребовалась помощь моего отца? Неужто для сына славного той хаджи вновь настал час скорби и нужды?» Ахтамыш вновь глубоко поклонился, стремясь как можно скорее скрыть гневный оскал, невольно исказивший его лицо. Как же сложно сдержать себя при виде глумливых улыбок шахов и беков Турана, собравшихся сегодня в тронном церемониальном зале. Впрочем, гордость хана уязвляет даже царственная и вместе с тем изысканная красота Дворца Эмира, красота искусных золотых украшений, инкрустированных самоцветами, красота редких цветов, привезенных из далекой Индии и Китая, красота мрамора колонн и тонкость их работы, В самые лучшие дни Тахтамыш не мог позволить себе такого дворца. А если честно, он даже мечтать не мог о подобной роскоши. Зато безродный Барлас вдруг проявил неожиданно тонкий вкус и понимание прекрасного, что всегда была загадкой для Хана. Как в душе Тимура сочетаются жестокость беспощадного мясника и вместе с ним тяга к прекрасному, к созиданию и развитию своих городов, тяга к знаниям и поощрению этой тяги у своих подданных. Сколько медресе уже построено в Самарканде, свыше десятка. Поскольку медресе уцелело в Булгарии, в сарае — ни одного. Да и роскошные ханские хоромы сарая Берке были разграблены и сожжены вятскими ушкуниками во время замятни. Причем ведь сам Тахтамыш никогда не испытывал особой тяги к прекрасному и вполне мог довольствоваться убранством ханского шатра, даже не помышляя о строительстве дворцов. «Ну вот в одежде!» Красота резиденции Тимура вновь вновь ранит сердце хана Золотой Орды. Мудрость великого эмира возможно сравнить лишь с его храбростью на поле боя. Действительно, я вынужден признать, что для моей земли настали дни скорби. Подлые изменники-булгары сговорились с урусами, а мятежный царевич Акхазя предал меня и поднял восстание. Мои храбрые нукеры сражались с предателями русами подобно храбрым барсам с волчьей стаей. Но волков оказалось больше, ибо булгары ударили в спину. А ведь мятежный царевич не является чингизидом. Он потомок древних эмиров булгара, воевавших с нашими предками-монголами. И восставших против них. Теперь он поднял свой мятеж и собирает силы для похода на мою столицу, Сарайберке. Под его знамена также встали племена Мокши, Буртасов и урусу Урусовушкойники, речные разбойники, и следующие по Этилию быстрее скачущих всадников. Если они пойдут в набег с Акхазюль, то смогут ударить внезапно и захватить сарай. Ты хотела сказать «вновь захватить сарай». Еще одна тонкая мимолетная улыбка лишь легонько искребила губы мира проявившего недюжинную осведомленность. Но в этот раз ему не удалось смутить хана. Верно. Уж куйники уже брали сарай берке Ведь город не окружен стенами, а нападения случались в годы заметнее. Так что подлым разбойникам Урусам удалось не раз захватить и разграбить нашу столицу. Но они еще не брали мою столицу. Тем более зимой в Булгарии я сумел заманить ушкуников в засаду и разгромить их главные силы. Так что опасности они представляют не сами по себе, а как летучий отряд Акхази. Ибо способны напасть на сараев в те дни, когда сам я выступлю навстречу мятежному царевичу. Эмир отпил немного крепкого зеленого чая из малой пиалы, удовлетворенно сощурив глаза, и лишь после недолгой паузы ответил. — Ты хочешь сказать, мой дорогой сын, что после разгрома в Булгарии у тебя не хватит нукеров, чтобы выступить навстречу непокоренным и одновременно с тем оставить гарнизон в столице? Чимур выделил интонации сына, легко усмехнувшись попыткам Тахтамыша назвать Эмиро отцом. Однако обеи верно поняли своего господина и хитно заулыбались лишь после разгрома. Кану осталось только молча склонить голову. «Да, Великий мир Ударив зимой, сговорившись с булгарами, урусы смогли нанести мне тяжелое поражение, а потому силы мои истощены. Однако, сделав короткую паузу, так тому Тахтамыш поднял голову и продолжил с куда большим жаром, неотрывно смотря прямо в глаза Тимура. «О, Великий мир отец!» Ты уже не раз давал мне свои рати, чтобы сокрушить Урусхана и взять власть в Ак-Орде, а затем и в Кок-Орде. Так помоги же мне еще раз, в последний раз. Помоги мне удержать свою землю и покарать всех изменников, посмевших восстать против потомков великого Чингисхана». Видя, что хромец молчит, не купившись на жаркую мольбу, хан Золотой Орды вкрадчиво продолжил. «Подумай, вот еще о чем, Великий мир Если мячоженьки одолеют меня в грядущей войне, то и урусы смогут дойти до устья Итиля и выйдут, как Денис. И тогда рано или поздно их корабли спустятся на полудень и доберутся до земель Турана. Кто тогда остановит стремительные разбойные набеги с моря? Последние слова Тахтамыша заставили Беев немного напрячься, улыбки слетели с их лиц, однако мир остался совершенно невозмутим. Более того судя по широкой улыбке и скривившей его губы, домыслы хана его действительно рассмешили. Разум покинул хана Золотой Орды, если он действительно думает, что мы можем испугаться каких-то речных разбойников. Последние подобны шакалам и могут кусать лишь слабую добычу. Если память мне не изменяет, восемь лет назад в Флязе выходили и Тилем в Агденис, но грабили они сарай Джукова в кокарде а вовсе не Мавиранахар, Это уже откровенная сдевка сравнение Золотой Орды со слабой добычей. Хан промолчал, хотя со злым удовлетворением вспомнил, что до его прихода к власти татары Синей Орды нередко наведывались в Мавиронахар разбойными набегами. И чтобы защитить Туран от набегов, Тимур и решился помочь Тахтамышу в борьбе с Урусханом, потворствующим своим Мурзам в нападениях на богатого соседа. ну да, восемь лет назад Фрезы действительно спустились в Агдунис и Тилем, а после повернули на полуночь и поднялись по яйку до самого сарайчика, где неплохо пограбили татар. Однако тогда они помогали Мамаю, также воевавшему с Урусханом, и целенаправленно действовали против его врага. Но уж конники никому не служат и будут грабить тех, кто богаче. Так что не прав, Тимур, мой не прав. Повольники при случае запросто ударят по Мамверанахру. Между тем Эмир продолжил свою речь. И уж тем более безумно мыслит, что мятежные урусы и булгары представляют для Турана хоть какую-то опасность. А заодно напомни мне, сын, разве ты уже не говорил мне, что в последний раз просишь моей помощи? В этом самом зале перед лицом Сергутамыш Хана и присутствующих здесь шахов. Пожалуйста, напомни мне, Тахтамыш, когда это было? После первого или уже второго поражения от Урус хана? Тахтамыш едва слышно ответил. Стыд и гнев, порожденные унижением, перехватили его горло. Я дважды говорил, что в последний раз прошу о помощи. В этот раз Тимур лишь поджал губы, но взгляд его стал злым, колючим, открыв истинные чувства мира. Тогда почему ты вновь просишь меня о помощи, хан золотой Золотоэрды? Ведь ты не держишь своих обещаний. Спину хана обдало явственным таким холодком, смертельным холодком. Ибо Тахтамыш прекрасно понял, о каких таких обещаниях идет речь. Дело ведь вовсе не в поражениях от Урусхана. О, великий мир, нападения на твои земли закончились, как только я стал ханом Кокарды. Но по Фрязям я просто не успел ударить. Тем более, что их каменные крепости неприступны, а гарнизоны многочисленны. К тому же осажденные города могут сколь угодно получать помощь морем А у моих нокеров не было осадных пороков и мастеров, способных ими управлять. Однако ты мне обещал, хан Золотой Орды, что перестанешь пускать торговые караваны, следующие в Азак, сквозь свои земли. Напасть на караваны тебе также помешали каменные стены неверных. В первый раз за все время приема Тимур возвысил голос, и в нем явственно послышался неконтролируемый гнев, грозящий скорой смертью. Побледнели даже беки и сам хан Сьюр Гатамыш коему великий мир, по идее, должен подчиняться. Тахтамыш, однако, вновь поднял голову и вновь посмотрел у глаза хромца. Очень спокойно посмотрел, без всякого вызова. Я правил ордой меньше года и не мог начать грабить торговые караваны, приносящие золото моему ханству, прежде чем власть моя окончательно утвердится в аккорде. Тонкий расчет и наглая ложь — вот основное оружие Тахтамыша, Придержанное до мгновения, когда Эмир задал свой главный, по-настоящему важный вопрос. На первый взгляд, не так и много просил Тимур за оказыванную им помощь. Перекратить набеги чересчур многого замнивших о себе Мурс. И расстроить караванные пути, следующие к генуэзским портам через земли Золотой Орды. Всего лишь помешать торговле индийскими специями и китайским шелком. Но ведь благосостояние самой Орды во многом зависело от этой самой торговли а караванные маршруты шелка и специи выстраивались веками. Если Мурзы и ходившие в набеге на Туран, в большинстве своем пали в ходе междоусобной брони с Урусханом, то правители Золотой Орды наживались не только на плате за проход купцов шелковым путем. Вовсе нет. Торговцы доставляли в Орду многие ценные грузы и сырье, требуемое для развития татарского ремесленного производства. В том числе и фряжские купцы – поставляющие олово и иные металлы. И пусть не сами татары ковали оружие и искусные панцирии Хатан-Гудигель для своих тяжелых всадников, но это производство было залогом существования бронированной конницы, ударной мощи Орды. Оно, в свою очередь, заметно сбавит обороты, как только пешие караваны с восхода перестанут приходить на Этиль и Вазак, и как только флотилии генуэстцев перестанут приплывать в Тану. Тахтамыш прекрасно осознавал выгоду торговли по ответвлению шелкового пути, проходящего через его земли, и отказываться от этой выгоды ни в коем случае не собирался. Нет. Куда интереснее прибрать к своим рукам полуночные земли быстро богатеющего Маверанахра. Поможет дойти и до самого Самарканда, забрав у Эмира роскошный дворец. Никаких угрызений совести на этот счет не было, ведь, оказывая помощь Тахтамышу, Тимур преследовал исключительно свои цели, и мир надеялся положить конец набегам татар, а заодно и торговле Фрезии лишь малым усилием, обезопасив полуночные рубежи Турана и развернув карманные маршруты шелкового пути через свои земли. В конце концов у Тахтамыша хватало сторонников и в синий, и в белый ордах, так что и захватить власть он смог с куда меньшим числом гулямов-союзника, чем их потребовалось бы самому Тимуру пока сам Великий Эмир воевал в Магалистане и брал штурмал Герат. Тахтамыш успел даже начать дипломатическую подготовку к возможной войне с Тимуром, отправив послов в Хорезм к Хусейну Суфи и к турецкому султану баезиду но удару русов Булгару сплутал все его планы. Более того, опасность набегов у шкульников поставила под вопрос само существование ремесленного производства в ордынских городах на Итиле и Дону. Так что придется выбирать меньшее из зол. Поняв, что Аксак уже спокойнее размышляет над его словами, хан постарался как можно скорее развить свою мысль. «Дай мне гулямов и достаточное количество осадных пороков, мой великий мир. И ты получишь то, что желал. Я возьму города Фрязи штурмом, один за другим, разорив всю Газарию. А богатейшую добычу, взятую у неверных купцов, мы разделим поровну» и тогда полуночный маршрут шелкового пути угаснет сам собой. Тимур не стал отвечать сразу, а прежде вновь пригубил чая из пиалы, после чего негромко спросил. «Сколько всего нукеров ныне осталось под твоим началом, Тахтамыш?» Хан облегченно выдохнул, ибо переговоры наконец-то перешли от унизительной части, а затем и от пугающих вопросов о невыполненных обещаниях к конкретному обсуждению. В степях Дэшт и Кипчак, я смогу собрать не более полутора туменов легких всадников. Эмир только покивал головой, причем ведь не поймешь, разочарован ли он слабостью союзника или наоборот радуется боеспособности его войска. Хорошо. Этим летом я дам тебе только один тумен Гулямов. Его поведет Эмир Эдигей. Вы хорошо знаете друг друга и сумеете вместе отразить удар на сарай. Весной же следующего года... Я сам выступлю с войсками и осадными пороками из города Фрязень, в то время как ты отправишься воевать непокорных булгар и урусов. В новый поход на полуночь я дам тебе еще один тумен, а, возможно, и сам поучаствую в грядущей войне. Благодарю тебя за милость, о великий эмир. Так-то мышь постарался как можно незаметнее выдохнуть, с великим облегчением выдохнуть. Ведь он не знал наверняка, отзовется ли Тимур в ночь на его призыв о помощи. Но тут уже его глаза поймали взгляд стоящего чуть в стороне Едигея. Взгляд, направленный на хана из-под прищуренных век. Тяжелый, холодный взгляд бывшего друга. В юности Тахтамыш и Едигей были весьма дружны и искренне называли друг друга братьями, хоть между молодыми воинами и существовало негласное соперничество. Хоть в конной езде, хоть в стрельбе из лука, чаще побеждал именно Едигей, но Тахтамыш продолжал искренне любить своего друга. А когда Урусхан казнила главу хаджи отца цатахтамыша, Идигей последовал за другом в Самарканд. А ведь отец Идигея, Балтычак, и старший брат Иса продолжили служить у Урусхана. Однако после поражения Тахтамыша в синей орде дружба дала трещину. Ведь более гибкий умом Идигей предлагал использовать излюбленные степенниками приемы ложного отступления и ударов из засад. Но сильно возгордившийся Тахтамыш Уже видящий себя ханом, счел советы и Дигея бесполезными, ведь эти приемы были хорошо известны всем степнякам. Нет, упрямец дважды предпочел лобовые схватки, в которых был бит. Хотя сам Дигей видел возможность для маневра и обмана противника. Он видел, что смог бы победить на месте сына Туйхаджи. Но самое страшное испытание принесла конечная победа Тахтамыша, добытая даже не в бою. Новоиспеченный хан Синей Орды... Милостиво предложил службу старшему брату и отцу Эдигея, несмотря на то, что те воевали против него. Иса, поддавшись на уговоры идигея согласился, но отца убедить не удалось. Тогда Эдигей принялся молить своего хана пощадить Балтычака и отправить его в изгнание. Но уязвленная гордость Ахтамыша, возмущенного резким отказом, отец предпочел смерть ханской службе, не позволила ему пойти на уступки. Балтычак был казнен ай покинул Синюю Орду, поступив на службу великому эмиру Турана. Тимур даже женился на его сестре. А ныне старым друзьям вновь придется действовать сообща, вот только хан не испытывает никакой радости от встречи с бывшим другом, явно затаившим смертельную обиду. Того и гляди, ударят в спину».